«Идите в сад и ждите меня у беседки Феникса», — сказала она. Ждать пришлось долго, но, наконец, Дяо Чань появилась, очаровательная, как лунная фея, и плача сказала люйбу «Желанием всей моей жизни было служить вам с совком и метелкой, то есть быть женой, но теперь тело мое осквернено, и мне остается лишь умереть». С этими словами она схватилась за перила беседки, делая вид, будто собирается прыгнуть в заросший лотосами пруд. Люй Бу заключил ее в объятия и со слезами в голосе воскликнул «Пусть меня не считают героем, если ты не станешь моей женой». Он долго утешал Дяо Чань, а когда собрался уходить и взял свою алебарду, Дяо Чань зарыдала, и он снова принялся ее утешать. Тем временем Дунджо, заметив отсутствие Люйбу, заподозрил неладное. Поспешно откланившись, он сел в коляску и вернулся домой. У ворот стоял привязанный конь. Дунджо спросил у привратника, где Люйбу? Ваш сын прошёл во внутренние покои, отвечал тот. Но во внутренних покоях никого не было. «Дяо Чань в саду ухаживает за цветами», — сказала ему служанка. «Дун Джо» вышел в сад и увидел Дяо Чань в объятиях Люи Бу. Рядом стояла Алибарда. «Дун Джо» поднял шум. Люи Бу мгновенно обратился в бегство. «Дун Джо» схватил алибарду и бросился за ним. Люи Бу летел стрелой, и «Дун Джо» не смог его догнать. Он метнул в беглеца Алибарду, но тот отбил ее на лету. Пока Дунь-Джо подбирал оружие, Люй-Бу был уже далеко. Дунь-Джо выбежал из сада, но тут кто-то сбил его с ног. Поистине, на тысячу джанов взлетел к небесам его гнев. Но тушей тяжелой он грохнулся. Кто сбил с ног Дунь-Джо, вы узнаете из следующей главы. Глава 9 Люй-Бу помогает Ван Юню уничтожить злодея. Ли-Дзюэ по наущению Дзя-Сюя вторгается в Чань-Ань. «Тот, кто сбил с ног дунь был ли Жу. Он помог дунь подняться, увел его в кабинет и промолвил. «Я все знаю. Вы искали Люй-Бу, чтобы убить его. Я же бросился в сад, надеясь вымолить для него прощение, и случайно столкнулся с вами. Поистине, я заслуживаю смерти». «Люй-Бу, коварный злодей!» — вскочал Дунь-Джо. «Он соблазняет мою любимую наложницу, клянусь, я убью его!» Господин государев наставник, — молвил Ли Жу, Дяо Чань всего лишь девчонка, а Люй Бу — храбрейший из военачальников. «Подарите ему Дяо Чань, тронутый вашей добротой, он жизни не пожалеет, чтобы отблагодарить вас!» «Ты прав!» сказал Дунджо после длительного раздумья: "Я так и сделаю". Лежу, почтительно раскланившись, удалился. А Дунджо, прошел во внутренние покои и позвал Дяо Чань и учинил ей строгий допрос. Дяо Чань всю вину свалила на Люйбу и, заливаясь слезами, сказала, «Он преследовал меня до самой беседки Феникса, грозя алибардой, а когда настиг, я хотела броситься в пруд, но тут появились вы и спасли мне жизнь». «Я хочу отдать тебя, Люйбу. Что ты на это скажешь?» — спросил Дунь Джо. «Лучше мне умереть» чем быть опозоренной и служить рабу. Намек на то, что некогда Люй-бу был домашним рабом у Дин-юаня, который потом его усыновил. Дяо-чань еще горше заплакала, сняла со стены меч и хотела заколоть себя. Но Дун-джо выхватил у нее меч и, обнимая, сказал «Я пошутил».